и ледящими кровь историями прозелённых человечков ну и аэродинамикой листва на капителях его колон запечатлена не в статике а словно подхваченная порывами ветра имя созидателя этого твельского скульптурного чуда история не сохранила но зато мы знаем как он выглядел Одно из изображений человеческих голов, украшающих капитольный зал, по мнению искусствоведов, является его автопортретом. Мастер старинных часов. Перелюбопытнейшая вещь. Читавшая графиню Солсбери Александра Дюма отца, наверняка помнит одну из начальных сцен романа. Ту, в которой богатый пламанский купец Якоб Ван Артевальде, принимая у себя в доме короля Англии Эдуарда III 1327-1377, путешествующего инкогнито, под видом простого рыцаря, оказывает гостью свою недавнюю покупку на полной часы работы английского мастера по имени Ричард Уоллинг Форд. Это достойный бенедиктинский монах, аббат из монастыря Сент-Олбанс, изучивший механику в кузне своего отца Он 10 лет трудился над своим творением. Поскольку все предметы в станочке был изобретён совсем недавно, король с интересом слушает его пояснения. Это препопытнейшая вещь. Посмотрите, часы показывают, как движется планета и как солнце за 24 часа обходит вокруг земли. А ним также можно наблюдать и морские приливы и отливы бьют же они как вы видите при помощи бронзовых шерупов ударяющих по колоколу из того же металла число ударов соответствует тому часу что они должны показывать а в начале каждого часа рыцарь выходит из замка и становится на пост у подъёмного моста сменяемый другим рыцарем в следующем часу. Заметьте, романист, как всегда, не вполне точен. Хотя сыны им часы действительно существовали, они назывались Альбеон. Но изготовитель при всем своём желании не смог бы продать их Якову ван Ардевельде, радивых, потому что к началу действия романа в 1438 год уже 2 года как умер. А во-вторых, потому что часы эти были башеныны и в качестве предмета домашней обстановки создали бы известное неудобство покупателю. Механических напольных часов в Западной Европе 14 века ещё не существовало. Затем новые изобретёнными башенными наперебой спешили обзавестись города и монастыри. Тысячах текста в том году они появились в Париже, в 1309 в Милане, в 1314 в Кане, в 1325 в Флоренции, в 1344 в Падуе. в 1354-м в Страсбурге и Генуе, 1356 в 1356-м в Болонье, в 1359-м в Сиене и в 1362-м в Феррари. В Лондоне в описываемое время было двое знаменитых часов, привлекавших внимание приезжих. У тех, что на кафедральном соборе святого Павла кесавая стелка была выполнена в виде оказуи широки ангела